Глава 31. Дворец встретил Эрика и его спутников привычным шумом. Слуги сновали туда-сюда, выполняя приказы аристократов. Те или неспешно прогуливались по коридорам и залам, или сидели в своих комнатах в ожидании вечернего выхода императора. Сам Эрик не рискнул бы нарушить приказ дяди и появиться у него раньше положенного срока. Но богам все земные дела были неинтересны, а потому к императору направились вчетвером, прямо в его малую гостиную, комнату, в которой принимались только самые близкие. Существа. Сейчас, после обеда, император Ульрик Норт-Дорн-Арганраторн должен был проводить свободное время со второй женой, рондой Норт-Дорн-Арганраторн, женщиной слабого здоровья, редко показывавшейся на людях. Ни от каких важных дел его не отвлекали, а потому, по мнению Эрика, дядя мог довольно быстро появиться в гостиной. В принципе, все так и получилось. Эрик приказал личному камердинеру его величество доложить о своем появлении. Пока ждали, все четверо удобно расположились в мягких креслах, обитых синей тканью с неизвестным Эрику названием. Невеста сидела с непроницаемым выражением лица, ее бабушка и дед чему-то улыбались. Сам Эрик ждал общения с дядей с нетерпением. Император вышел в гостиную минут через пять-семь. «Эрик, я же просил!» «Здравствуй, дядя!» Довольно улыбнулся Эрик, заранее предвкушая себе его реакцию. Позволь познакомить тебя с богом-основателем Эстоном, богиней любви Лиссандрой и их внучкой, перенесшейся в тело моей невесты из другого мира». Дядя Недаром много лет занимал свой трон. Какое-то время он неверяще смотрел на гостей, затем поклонился и произнес «Приятная, хотя и неожиданная встреча Ройны». «Ройны», значит. Насколько Эрик помнил, это древнее обращение раньше использовалось при разговоре с теми, кто выше рангом. «Взаимно, Ваше Величество!» — кивнул и стон. «Присаживайтесь. Общаться мы будем долго. Слишком уж запутанной получилась история». Следующие полтора часа выпали из жизни Эрика. Он не следил за разговором между дядей и богами, а внимательно наблюдал за невестой. Вот уж кто точно превратился в слух, хотя за все время разговора не произнес ни слова образованная, сделал для себя Эрик вывод. Мало того, она понимает, о чем идет речь, а я сильно удивлюсь, если дядя, бывший законник, не постарается уйти в дебри законотворчества». «Значит, договорились!» Ворвался в мысли Эрика довольный голос из тона. «А пока, думаю, детей надо на некоторое время оставить одних. Пусть привыкнут друг к другу». Эрик не успел и слово произнести, как воздух вокруг него сжался в тугую спираль, превратился в воронку, а в следующий миг Эрика выплюнуло на песок. «Желтый морской песок». Рядом, через секунду, появилась невеста с совершенно ошарашенным выражением лица. «Что произошло?» — уточнил Эрик, оглядываясь. На пустынной земле местность была похожа так же, как он, на нищего. Свежий воздух, синий небо, шелест морских волн в двух шагах от ног Эрика и желтый песок. «Сводни!» — мрачно заявила уже пришедшая в себя невеста. Трое сводней. Они решили забросить нас непонятно куда, чтобы дать нам шанс понять друг друга и принять скорую свадьбу. Злобный взгляд в сторону Эрика. «Предупреждаю, если вы попытаетесь меня тронуть, я буду кричать». «Да нужны вы мне сильно!» Эрик раздраженно дернул плечом. «Я не больше вашего рад здесь оказаться». Нина видела, что жених витает в облаках и не интересуется ничем из обсуждаемого, зато интересовалась она, очень сильно интересовалась, потому что понимала, что с вероятностью в 99% из 100% ее заставят выйти за жениха. И все потому, что его признал сад. Даже происхождение самой Нины не вызывало таких вопросов, как возможность находиться в стенах сада. Жених спокойно шагал рядом с Ниной и богами все время их пребывания в саду, а значит, за неимением других кандидатур он был признан лучшим. Логику Нина не понимала, но помешать этой троице ничем не могла. Оставалось только в бессилии кусать ногти, не в прямом значении, конечно. Миг, и вот уже они с женихом отправлены на местный морской курорт, необитаемый остров, где должны будут в одиночестве прожить несколько дней, притираясь друг к другу. Дед поставил на Нину какую-то магическую метку. Если произойдет что-то страшное, то их с женихом выкинет в цивилизацию. А пока что детей надо на некоторое время оставить одних, пусть привыкнут друг к другу. «Предупреждаю», — угрожающе заявила Нина. «Если вы попытаетесь меня тронуть, я буду кричать. Да нужны вы мне сильно», — проворчал недовольный жених. «Я не больше вашего рад здесь оказаться». Встав, он направился вглубь острова. Нина пошла за ним. Кто его знает, какая гадость здесь водится. Лучше первое время находиться рядом с мужчиной. Заодно и на откуп той самой гадости его можно будет отдать. Не Нину же есть в самом деле. Небольшое одноэтажное бунгало с верандой, скрытое под ветвями огромных лиственных деревьев, встретила Нину с женихом открытыми окнами и дверью. «Здесь кто-то кроме нас живет?» «Дитя 21 века», — мгновенно насторожилась Нина. «Не думаю», — последовал ответ, и жених беспечно направился в распахнутую Настюш дверь. «Не топчитесь у входа, давайте хотя бы осмотримся». «Сначала удостоверюсь, что тебя никто внутри не встретил», — буркнула про себя Нина, но пару шагов по направлению к бунгало все же сделала. Разбитые у двери клумбы радовали взгляд яркими цветами, неизвестными Нине. Над головой пели птицы, где-то вдалеке журчал ручей. В общем, идиллия, внешняя. Что там внутри, в открытых окнах и двери, Нина пока не знала, но души раздирающих криков жениха пока не слышала. Осмелившись зайти, Нина огляделась. Тонкие стены, скорее всего пропускавшие не только звуки, но и влагу. На стенах в рамках картины. В углу у двери диван. Чуть подальше журнальный столик и кресло. На полу плетеные циновки, под потолком магические шары. И дверь в другую комнату, откуда раздавались звуки, очень похожие на обычное обустройство. Похоже, жених уже нашел, где будет спать. Нине досталась комната по остаточному принципу. Что ж, пока все не так плохо, как мнилась Нине.